Глава одиннадцатая. На открытие выставки, посвященной катастрофам, приехали члены исторического общества: мужчины костюм с, галстук, костюм с галстуком, женщины юбка с блузкой и туфли на каблуках. Мич Агилви, транспортный директор, распорядился подвозить пожилых и инвалидов к музейному входу, а машины потом ставить во внутреннем дворе, чтобы оставить обычные места стоянок для публики. Ожидалось большое скопление народу, прочитавшего статью на первой странице всякой всячины. Вновь открывается музей г у д в и н т е р а п р е д о с т а в л я е м крупнейшие катастрофы. В воскресенье в свои обычные часы музей-фирма г у н д в и н т е р а закрытый на одну неделю после смерти смотрителя Айрис, возобновит работу новой выставки, представляющей памятные события в истории Мускаунти. В новой экспозиции представлены фотографии и предметы, относящиеся к тем временам, когда жители города занимались рубкой леса, кораблестроением и добычей угля, говорит представитель дирекции музея Кэрол Ланспик. Большие настенные фотографии изображают драматические сцены, включая катастрофу 1 9 я т н а д т о г о года, когда ж и р и в вылил на свалке около э, скунг. Корнерза несколько галлонов контрабандного алкоголя. Особый интерес, по словам Кэрол л а н с п и к представляет небольшой раздел, о з а г л а в л е н н ы й «Правда или миф», освещающий таинственную смерть Эфраима Гудвинтера в 1904 году. Ферма Гудвинтера и прилегающие окрестности во всем осеннем великолепии, сказал л а н с п и к это восхитительная игра красок. Сделает вашу поездку вдвойне приятной. Часы работы: пятница, суббота, воскресенье с 13 до 16. Часу дня Квиллер оделся, как подобает, надел и новый клетчатый галстук, который его о б л а н и л купить Скотт по шотландски растягивая, «Р -р -р», прихватив подмышку Библию Кристи. Он пошел сначала в кабинет, где сидел за компьютером Ларри и бил по клавишам, просматривая каталог. Как дела, Ларри? Хорошая реклама всегда оправдывает себя, ответил он. Что у тебя под мышкой? Проповедь будешь читать? Эту Библию подарила м у з е ю одна молодая женщина. Что мне с этим делать? Надеюсь, это их семейная Библия? Нет, просто мать этой женщины купила ее на аукционе. Плохо дело. Ну ладно, напиши на этой карточке имя дарителя и оставь Библию на карточ... картотечном столе. Регистратор с ней разберется. Удалось найти преемника для Арис. й Есть пара кандидатов. Айрис, как ты знаешь, не желала брать ни цента, но мы готовы платить приличный оклад плюс квартира, включая стоимость всех удобств. К нам обратился Мич. Он любит старинные вещи и кипит энтузиазмом, но весьма молод. А молодые проработают год и бегут куда-нибудь, где можно пошире развернуться. Сьюза считает, что неплохо было бы взять Винца Бозвела. В центре он не раз вел аукционы по продаже антиквариата, к тому же умеет обращаться с инструментами. Он мог бы взять на себя мелкий ремонт, за который сейчас нам приходится платить отдельно. По моему мнению, начал Квиллер. Мич больше подходит для этой должности. Он работал партии в гостинице и привык общаться с людьми. И я заметил, он хорошо умеет л а д и т ь с о с т а р и к а м и б о з в слишком н а п о р е с т и слишком шумлив. Людям он будет неприятен. Кроме того, для семьи из трех человек квартира смотрителя маловата. Прежде чем ответить, Ларри о б е н у л с я На самом деле Верона ему не жена. Если мы примем его на работу, он отправит ее и ребенка обратно в Питтсбург. А что у него с ногой? Полиомиелит. Когда он заболел, вакцину еще не изобрели. Держится он молодцом, несмотря на боль. «М -м, плохо д е л о про б о р м о т а л п и л е р Ну, у Мичи, по крайней мере, чистые ногти. Ларри пожал плечами. Ну, ты же знаешь, что Винс делает всю черную работу в сарае. Некоторые из этих станков ужасно грязные от чернил и смазки. Виллер заполнил карточку на подарок в музей и спросил: "А что здесь бывает, когда идет снег? Мы расчищаем улицу, никаких проблем. А кто-нибудь приходит в музей зимой? А как же? У нас составлен график. К нам целыми автобусами приезжают школьники, студентки, женские клубы. Мы устраиваем особую программу на день благодарения, на Рождество, на день святого Валентина и так далее. На Хэллоуин мы готовим для детишек зефирный торт." А Мич Огилви рассказывает истории про п р и в е д е н и е когда лежит снег в этих местах невероятно красиво. Да, кстати, сказал к и л л е р Подумайте, не стоит ли поставить реле, чтобы с наступлением сумерек фонари во дворе включались автоматически и одна-две лампы в доме для безопасности. Хорошая идея, сказал Ларри, в ы т а с к и в а я из кармана маленькую записную книжку и делает там какую-то пометку. И второй вопрос, на который я хотел бы обратить твое внимание. Это документ о передаче земли, подписанный Авраам Линкольн. В разделе документов. Это самый ценный документ нашей коллекции, гордо сказал Ларри. Только вот на самом деле он не был подписан Линкольном. Ты хочешь сказать, это подделка? Откуда ты знаешь? Тут нет никакого злого умысла. Полагаю, были выпущены тысячи таких бумаг, и секретарю Сьерду были предоставлены полномочия ставить подпись за президента. Он делал ее с р о с ч е р к о м У Линкольна была подпись маленькая, и скромная, и он не писал имя, только фамилию. Хорошо, что ты мне сказал, Квил. Мы поместим эту информацию на с о п р о в о д и т е л ь н о й т а б л и ч к е На свет была снова извлечена записная книжка. Стоимость этого документа только что упала на несколько тысяч долларов, но все равно спасибо, приятель. В этот момент в кабинет ворвалась Карл Ланспик. Ларри, на новой выставке уже пропал экспонат. Иди, посмотри. Она сразу же ушла, и муж с ней. Квилер л было тоже пошел, но на каждом шагу его кто-то перехватывал. Милдред Фран Броуди, щебеча между собой как лучшие подруги, остановили его, чтобы сделать комплимент его клетчатому галстуку. Как ему удается оставаться таким стройным, сказал м и д р и т Как ему удается оставаться таким молодым, сказала Фран. Это потому, что я всегда спокоен и потому, что я холост, сообщил м к в и л е р и пошел дальше. с ь ю з е н зашептала ему в ухо: хорошие новости. Деннис решил купить владение ф и ч а Он собирается открыть здесь строительную фирму. А плохие новости, подумал Квилер, в том, что он привезет с собой жену. Дальше к нему подошли Гомер Тибит и Родофини, и Гомер сказал ему своим т е н а р к о м "Вы пытались со мной связаться? Мы ездили в Локмастер посмотреть скачки и починить ей слуховой аппарат. И раз уж мы были там, мы решили заодно пожениться, чтобы зрение ездить". Разрешение на брак у нас было уже несколько недель, но он ужасно тяжел на подъем, — сказала новоиспеченная миссис Тибет ласково, улыбаясь новобрачному. Квилли рассыпался поздравлений и стал пробираться сквозь толпу, большая часть которой хотела попасть в зал катастроф, который и так уже был полон народом. Полли потянула его за рукав и полушепотом сказала: «Я хочу тебя попросить об одном большом одолжении, Квилл». Сделай все, что ты хочешь, сказал он. Только не проси посидеть с малолетним котенком. Полли укоризненно посмотрела на него и сказала: «Именно об этом я и собиралась тебя попросить. л у к м а с т е р е будет семинар, и я надеялась, что смогу на одну ночь оставить у тебя будки». Он задумался, пытаясь подыскать весомую причину для отказа. А два больших кота с громкими голосами его не испугают? Вряд ли. Этот малыш прекрасно ко всему привыкает. его ничего не беспокоит. ю м й м может подумать, что это мышка, а она достаточно умна, чтобы разобраться. Он не доставит тебе никаких неприятностей, Квилл, и ты полюбишь его так же, как и я. Ну, ладно, я попробую. Но если он рассчитывает, что я буду с ним носиться, то он жестоко ошибается. Квиллер продолжал пробираться сквозь пребывающую толпу, в которой заметил адвоката и его жену. Доктора Золлера с его последней блондинкой, Арчи Райкера и очаровательную Аманду Бозвилло в спупси и нескольких политиков, чьи имена будут стоять в ноябре в списке для голосования. Голос Винца б о з в и л л а перекрывал все остальные. А угощать чем-нибудь будут? Айрис такие пирожки пекла обедение. Наконец к в е л л е р добрался до выставки истории катастроф. Как и говорила Милдред, драматический эффект создавался огромными фотографиями во всю стену. На них был запечатлен з а т о р б р ё в е на н реке, унесший в 1892 году семь жизней, пожар 1898 года, крушение трехмачтовой шхуны во время шторма 1901 г о д у и прочие н е с ч а с т ь я вошедшие в историю м у с к а к а н т и Но центром экспозиции был стенд «Правда или миф». который вновь поднимал старые вопросы о загадочной гибели е ф р а и м а к у д в и н т е р а История взрыва на шахте и его последствий была представлена материалами безо всяких комментариев. Увеличенные фотографии и вырезки из газет были объединены по четырем датам. Между увеличенными фотографиями и вырезками были помещены шахтерские каски, кирки, кувалды. корзинка шахтерская для завтрака, в общем все то, что традиционно брали с собой в качестве завтрака. Здесь же помещался портрет мрачного филантропа. Холст был разрезан ножом. Это произошло, когда картину впервые выставили в холле библиотеки. Ужасный предмет на размытом снимке. Дерево. п о в е ш е н н а х табличка определяла как неопределенный объект. Была выставлена также к с е р о к о п и и п р е д п о л а г а е м о й п р е д с м е р т н о й записки. Причем почерк, которым она была написана, удивительно походил на почерк Авраама Линкольна. Урна для голосования приглашала посетителей высказать свое мнение: самоубийство или убийство. Кто-то потянул к в и л л е р а за локоть. Это была Хиксирайс, менеджер по рекламе. Из этого всего я могу сделать только один вывод, сказала она. Чтобы чтобы что было нужно Ифраиму, так это хороший помощник по связям с общественностью. Что ему было нужно, отозвался Квирер, так это немного здравого смысла. Он пробрался сквозь толпу назад в кабинет и застал там Ланспиков. Вы говорили, что-то пропало. Что же, простыня, сказала Сьюза. Какая простыня? Мы выставили ту белую простыню, которую после смерти е ф р а и м а нашел возле дерева повешенных преподобный мистер Кроубенкс. Вы хотите сказать, что кто-то украл простыню? спросил киллер голос Ларри зазвучал подавленно это единственный предмет который исчез у нас в выставке а у нас бывало выставлялись очень дешевые вещи очевидно среди нас появился сумасшедший и мы уверены это кто-то из своих потому что в час дня когда залы открыли для посетителей ее уже не было п о т е р я т о н е велика даже как историческое свидетельство это п р о с т ы н я и м е л а сомнительную ценность Но мне не нравится, что среди работников музея завелся воришка. Сколько человек имеет ключи от музея? спросил Квилер. Гомер говорил мне, что у вас 75 волонтеров. Ключа нет ни у одного из них. Волонтеры открывают дверь в дом служебным ключом, спрятанным на парадном крыльце. Где он спрятан? Под ковриком? Под корзинкой, которая висит над дверным м о лоточком? Сказала к э р а л Мы всегда считали, что нашим людям можно доверять абсолютно. Не могу с п о к о и т ь с я Ларри. Квиллер извинился и отправился искать председателя выставочного комитета. Милдред разговаривала с Вероной Бозвел, л которая говорила. Пупси уже восемь месяцев строила законченные предложения. Она крепко держала за руку к р о х у в синей бархатной курточке. Извините меня, миссис Бозвел, прервал ее Квиллер. Можно мне забрать у вас миссис Хенстейбл, и я хочу показать ей один экспонат. Конечно, Попси, ты знаешь, кто это? Скажи, здравствуйте, мистер Квиллер. Здравствуйте, сказала она. Здравствуй, немного добрее, чем обычно, ответил он. Он повел Милдред в пустой зал текстиля. Тихое место, здесь можно поговорить, пояснил он. Еще поискать такого посетителя, который забредет сюда посмотреть на эту с к у ч и щ у Да, согласна. Здесь мрачновато, призналась Милдред. Мы пытались тут вот немножко оживить, сделать цветной фон и умные таблички, о городили шнурами, чтобы выглядело более солидно. Но красные бархатные шнуры всем нравятся, а вот на текстиль никто смотреть не хочет. Ну что ты собирался сказать, Килл? х о т е л сделать тебе комплимент по поводу выставки-катастроф. Она привлекла к себе большое внимание. Спасибо от меня и от Франк Броуди. Интересно будет узнать результаты голосования. Ты видела сегодня выставку? Мне не удалось туда протиснуться, слишком много народу. А что? Кто-то снова покушался на портреты Фараима? Нет, кто-то умыкнул простыню преподобного мистера Кроубинка. Правда? Ты меня не разыгрываешь? Кэрол обнаружила пропажу. Они, с л а р и мягко говоря, удивлены. Они даже не представляют, кто мог ее утащить. У тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Квил, сказала она, я даже не пытаюсь понимать, что происходит сегодня в обществе. Почему бы тебе не спросить у Коко? Пусть он расследует это дело, он мне на с всех. Насчет Коко, сказала о н я хочу, чтобы ты посмотрела вот эту подушку из и н ч п а т а Ты в ней ничего необычного не замечаешь? Она внимательно изучила бесформенную подушку. Разве только то, что ее передвинули? Она перешагнула через бархатное ограждение, сбила подушку и положила ее покрупнее. Вот так, теперь лучше? А Часто ли экспонаты передвигают? Да нет. Волонтерам всегда говорят, чтобы они ничего не переставляли. А почему ты спрашиваешь? Я на днях заходил сюда вместе с Коко. Он понизил голос и он сразу н а ц е л и л с я на эту подушку и принялся ее обнюхивать. Он не мог оставить ее в покое, пока я буквально не вытолкал его из музея. Только не говори мне, что это просто, потому что она набита куриными перьями. Подушка с фермы Тревильен тоже набита куриными перьями, но на нее он не обратил ни малейшего внимания. Давай посмотрим, что тут написано на табличке, сказала Милдред. Она снова перешагнула через веревку и взяла о п е ч а т а н у ю на машинке карточку. е ю пользовались на ферме Инчпот еще перед Первой мировой войной. В качестве наволочки использован в ы с т и р а н н ы й мешок из под муки, набито куриными перьями. Подарено музею Аделины и н ч п о д Кроу. Ты сказала Кроу? С буквой У на конце? Пошли отсюда, Милдред. Это эти 75-летние перья вызывают у меня острый приступ депрессии. Пока ты здесь, не хочешь взглянуть на кулинарную книгу Айрис? Они пробились через толпу в западное крыло и пошли на кухню. Квиллер предложил ей чашечку кофе, а может чего-нибудь другого. Капельку за с т е н ч и в о попросила Милдред. При большом скоплении народа я начинаю нервничать, если у меня нет, в у к а х бокала. Посмотрим, найду я что-нибудь. Бай... Бар б а р р и с был не очень богатый, да мне все равно что, лишь бы немножко с г р а д у с о м Квиллер загремел кубиками льда. Кулинарная книга на п а р т е под телефоном. Подними крышку. Я тут вижу Шерри, д ю б а н е и Компари. Что будешь? Ответа не последовало. Ты нашла ее, спросил он. Это просто блокнот с отравными листами, и в нем еще понапихано разных вырезок и клочков бумаги. Милдред склонилась над партой. И ее здесь нет. Как так нет? Я видел ее пару дней назад. Ее здесь нет, повторила Милдред. и д и посмотри сам. Квиллер быстро подошел и заглянул ей через плечо. Куда же она могла деться? Коты украли, сказала она шутливо. Коко поднял крышку, а ю м и ю своей замечательной лапкой ее вытащила. Вряд ли. Они вороватые, да, но отрывной блокнот толщиной в два дюйма это не их профиль. Может быть, ты сам куда-нибудь ее переложил? Я секунд десять поразбирал почерк, после чего положил ее обратно на парту. Тот-то -то пришел и стащил ее. Кто знал, где Айрис ее хранила? Она когда-нибудь приглашала к себе работников музея на чашечку кофе или еще за чем-нибудь? Довольно часто, но на двери, ведущей отсюда в музей, нет замка. У этого кого-то было три дня. Я уходил каждый день. Надо поставить на дверь замок. Ведь кто угодно может прийти и забрать котов. Что ему помешает? Он замолчал и огляделся. Где они? Обычно они сидят на кухне, а их нигде не видно. Где они? Двенадцать. Когда с и я м ц е в нашли спящими на розовом одеяле в ванной, подальше от шума голосов, когда Милдред допила к а м п а р и а толпа начала р е д е т ь Квиллер пошел искать Ларри Ланспита. Президент был в кабинете и беседовал с директорами музеев. Входи, Квилл, сказал Ларри. Мы как раз обсуждаем случай с пропавшей простыней. Теперь можете еще обсудить и случай с пропавшей кулинарной книгой, сказал Киллер. в Спарты исчезла коллекция рецептов Айрис. Кулинарная книга э т о еще могу понять, сказала Сьюза. Но кто п о з а в и л с я н а д ы р я в у ю простыню? Кэрол предложила повесить на доску объявлений для волонтеров большую записку. Можем написать так: Просьба к волонтерам, взявшим простыню с выставки катастроф и поваренную книгу Спарты Айрис, немедленно вернуть их в кабинет. Вам не будет задано никаких вопросов. Ну как звучит? Пора ставить замок на двери между м у з е е м и квартирой смотрителя. У Айрис была большая коллекция ценных предметов. Они маленькие, их легко схватить и унести. Люди, которые не будут красть у живых, считают, что умертв ы х красть нормально. Первобытный обычай, практикуемый уже не один век. Да, но не здесь, не у нас, сказала Сьюзен. Откуда ты знаешь? Мертвые никогда не заявляют полицию. В Мускаунте могут быть компьютеры, видеокамеры и частные самолеты, но вместе с тем масса первобытных представлений. Привидения, например. Я все время, время слышу о том, что Эфраим до сих пор иногда проходит сквозь стены. Но ну, это же просто любимая шутка к Вил. Улыбнулся л а р и и Повод переброситься парой слов за чашкой кофе. Он потянулся к телефону, одновременно посмотрев на часы. Позвоню Гомеру насчет замка. Надеюсь, он еще не спит. Сейчас еще только половина шестого, но в последнее время он стал ложиться все раньше и раньше. Молодая супруга изменит его привычки, пошутил Квиллер. Она еще очень ничего. Да, хихикнул Ларри. Они будут смотреть телевизор до восьми вечера. А что мы смеемся? Будет ли нам столько лет, сколько Гомеру? Посмотрим тогда, что от нас останется. Он поговорил с Тибетом, повесил трубку и сообщил, что утром Гомер первым делом пришлет с л е с а р я Касательно замков и ценностей, продолжал Квилер, у меня есть одно еще предложение. В столе, который стоит у Айлис гостиной, лежало много личных бумаг. Их надо связать, запечатать и передать ее сыну. Я это с удовольствием сделаю, отозвалась ю з е н Я увижу Дениса на этой неделе. Квилер бросил на нее косой взгляд и повернулся к Ларри. Предлагаю сделать это прямо сейчас, сказал президент. Сьюзен. Ты, Квилл и я, мы можем этим заняться. Какой величины коробка нам потребуется? Втроем они отправились в западное крыло, неся с собой картонную коробку, липкую ленту и фломастер. Коко и Юм-Ю встретили их у д в е р и Кисаньки, привет! Весело сказал Ларри. Коты последовали за ним в гостиную, где письменному столу было отведено почетное место. Самый уродливый стол, когда я когда-либо видел, прокомментировал Квилл. Это была по сути плоская коробка с одним ящиком. И выдвижной поверхностью для письма, вооруженная на высокие ножки и з а к а н ч и в а ю щ и е с я полками. Это оригинальный Динглбери ручной работы около 1890 года. Укоризненно покачал головой Ларри. Айрис купила его на аукционе, когда распродавали вещи г у д в и н т е р а Я пытался ее перебить, но сдался, когда цена дошла до четырехзначной цифры. За дверцами стояли коробки из подобуви, помеченные большими печатными буквами: счета, письма, финансовые дела, медицина, страхование и личные. В я щ и к е валялись ничем не примечательные ручки, ножницы, скрепки, резинки, бумага для записей и увеличительное стекло. Увеличительное стекло у нее где только не лежали, сказал Килих. Она даже на цепочке лупу носила. Ну что, сказал л а р и Закроем это все в кабинете и пусть Дениз за них распишется, когда придет. Хорошая идея, ответил Квиллер. Сьюзен было нечем крыть. Она заметно помрачнела. Когда они уходили из гостиной, она чуть не споткнулась о ковер. Квиллер подхватил ее. Извини, сказал он. Под ковром сидит кот. Один раз он уже заползал под такой же вот восточный ковер. У него хороший вкус, заметила Ларри. Все это старые старые ковры большой музейной ценности. У тебя тут больше нигде ловушек не понаставлено, п р о в о р ч а л а Сьюзен пошла вслед за Ларри обратно в музей. Квиллер разморозил сиамцем курицу по королевски и те ее за милую душу умяли, аккуратно вставляя в сторонки душистый перец и дробленый миндаль. Он рассеянно наблюдал за любопытным процессом. не п е р е с т а в а я думать о пропавшей простыне, о передвинутой подушке, об украденной поваренной книге и о том, с какой готовностью Сьюзен взялась разбирать личные бумаги Арис. й Когда муж Сьюзен развелся с ней, уйдя к другой, с ней что-то произошло. Пока она была женой преуспевающего бизнесмена, она вела кипучую общественную жизнь, входила в советы чуть ли не всех организаций и усердно трудилась для общего блага. Но после такого удара по самолюбию Сьюзен Она сосредоточилась исключительно на благе. В какой-то мере это было о п р а в д а н о если верить пикакским слухам. Ее бывший муж устроил так, что после развода Сьюзен осталась богатой только на б у м а г е Наличных у нее было мало, а продавая ценные бумаги, пришлось бы отстегнуть большой налог. Ходили также сплетни, что совместная фирма э x b r i d g e и Cop на 90 процентов была профинансирована Айрис. Если это правда, рассуждал Киллер. в То с ь ю з е н получает неплохое наследство. Разумеется, обе женщины были хорошими подругами и деловыми партнерами, но все же такая ситуация наводила Квиллера на некоторые подозрения. Вряд ли можно было найти двух более нескожих людей. Айрис не была ни элегантной, ни утонченной, ни бойкой, и все же с ь ю з е н щедро дарила Айрис с в о ю й дружбу. А то и с т и л а что наводит знакомства с женщиной столь изысканной в манерах, в одежде и обладающей столь обширными связями в обществе. Квиллера возмущала мысль, что Айрис использовали, ведь открыть новый антикварный магазин помогли как ее знания, так и ее деньги. И еще его раздражало то, как Сьюзен вьет с я вокруг Дениса, у которого есть жена и маленький сын, а еще солидный кусок состояния. Свое негодование он погасил, сообразив себе бутерброд: Ржа ржаной хлеб с тмином из одного морозильника, солонина из другого, г о р ч и ц а и хрен из третьего холодильника. Сиамцы так внимательно за ним следили, что он поделился с ними мясом. Дух миссис Коп все еще с нами, сказал он. Так оно и было, и ее присутствие ощущалось во всем. О нём напоминала еда, которую она приготовила, уютная кухня, старинные вещи, подобранные по её вкусу, розовые простыни и полотенца, даже её журналы и книги в бумажных переплетах. Казалось, она вот-вот войдёт в комнату и скажет: «О, мистер К, не хотите попробовать моего к о к о с а о печенья с шоколадом?» Он оторвался от бутерброда и ему почти показалось, что он её видит. Не это ли незримое присутствие побуждало Коко урчать так, словно он с кем-то говорил? Квиллер вскочил и вышел на улицу. Немного пройтись во дворе, чтобы вернуть с е б е хоть подобие спокойствия. Был воскресный вечер. Неделю назад он слушал о т е л л о и отчаянный звонок миссис Коп оторвал его от первого акта. С тех пор он два раза пытался прослушать, о п е р у целиком. Надо еще раз попробовать. Обычно в Мускаунде по воскресеньям тихо. п ы т л и кто-нибудь позвонить? Он подумал, было не отключить ли ему оба телефона, но он не мог жить без информации. И его ужасала с а м а идея, что он по собственной воле может пропустить какой-нибудь звонок. Кружка кофе, два кота в синих бархатных креслах, полная идиллия. Он включил проигрыватель. При первых грохочущих аккордах с я м е в словно катапультой, тут же вынесло из гостиной, но потом они вернулись и стоически выдержали звучание т р у б хотя и отвернув уши назад. До третьего акта все шло хорошо. Уже началась ария, которую Полли называла роскошной. И только Ателла начал свою г о р ь к о е Диомии, по ТВ, как зазвонил телефон. Квиллер попытался было не обращать на него внимания. Но настойчивый трезвон портил всю музыку. Пусть так, сказал он себе, отзвонится и перестанет. Он сделал п о г р о м ч е Тенор страдал. Телефон трезвонил. Аквиллер жал зубы. Десять звонков, пятнадцать звонков, двадцать? Нет, так долго будет упорствовать только человек п о л н о м о т ч а я н и и И наверняка знает, что он дома. Он приглушил звук и пошел в с п а л ь н ю Алло. сказал он приготовишь услышать что-то неладное Квил это Кристи ответил волнованный голос не печатайте статью о моих козах почему так Кристи с ними что-то случилось что-то ужасное восемь из них уже умерли а остальные тоже умирают о Квил Боже мой что произошло пять часов я их покормила все было в порядке а через два часа когда я к ним зашла три лежали мертвыми Голос у нее п р е р в а л с я Остальные дышали с большим трудом, и одна из них упала прямо у моих ног. Я не могу, не могу! И она разрыдалась. Квиллер невольно подумал о к а к о й ю м ю м и почувствовал комок в горле. Он понимал, насколько д о р о г и могут быть животные. Ну-ну-ну, успокойтесь, Кристи, сказал он. Не надо. Вы приприняли что-нибудь? Она еще какое-то время всхлипывала и шмыгала носом, прежде чем смогла ответить. Я позвонила в скорую ветеринарную помощь, и они сразу же приехали. Но к тому времени все козлята уже погибли, и большинство коз тоже, она снова вскликнула. Он терпеливо ждал, пока она придет в себя. С козлами все в порядке, добавила она. Они содержались отдельно. Вы можете сказать, от чего это произошло? Ветеринар сказал яд, возможно, и н д е к с и ц и д т попал в корм у них в легких. Она не договорила и снова расплакалась. У них в легких полно жидкости, они задыхаются. Ветеринар послал анализы в лабораторию. Я не могу этого вынести. Все стадо. Как такое могло случиться? Полиция называет это вандализмом. Квиллер почувствовал, как его верхняя губа задергалась, и ответ на свой следующий вопрос он уже знал и так. Кто, по вашему, мог совершить такое невероятное преступление? Я знаю, кто это сделал. Горе сменилось гневом. Это т и д и о т за которого я когда-то вышла замуж. Вы сказали об этом полиции? Да. Они ищут его с тех пор, как он сбежал из лагеря общего режима под л а к м а с т е р о м Думал, что здесь он спрячется или что я дам ему денег и машину. Я ему сказала, что он не в своем уме и что я не хочу больше иметь с ним ничего общего. Ой, ну почему я тогда не позвонила в полицию? – закричала она, и крик этот перешел в душераздирающий плач. Это ужасно, Кристи. Вы догадывались, что он может играться, отыграться на ваших козах? Сегодня утром он угрожал мне, и я предупредила его, что у меня есть ружье. Я не ожидала ничего подобного. Так бы и убила его. Не просто двухлетняя работа на смарку, но мои милые, милые козочки Ромашка, Гера, Черный тюльпан, они мне были так дороги. Простонал она. Мне бы очень хотелось помочь вам. Я могу что-нибудь сделать. Тут никто ничего не может сделать, захнула она. Просто не публикуйте статью. В завтрашней газете будет написано об отравлении. Мне звонил один из репортеров. Кристи, если будут еще неприятности, любые какие угодно, то мой телефон у вас есть. Спасибо, Квилл. Спокойной ночи. Проигрыватель Квилл выключил. Трагедии на сегодня он уже наслушался. С утра в понедельник его телефон уже разрывался от звонков. По городу во всю ходили слухи. Милдред, Полли, Ларри и другие звонили, чтобы сказать: Ты слышал новости сегодня утром? Ты знаешь, что с твоей соседкой случилось? Это та женщина, у которой ты собирался брать интервью? Комиссия по здравоохранению с ъ я л а из продажи все продукты из кофе о молока, считают, что это отравление. Слишком резкое начало для делового дня. Не успел Квиллер сварить себе первую чашку кофе, как подъехали на своей старой не поворотливой машине мистер и миссис Типит. А следом за ними грузовик э л а мастер а на все руки. м у с к а у н е это был обычным делом. Рабочие всегда приезжали или в шесть, или на семь часов позже, если, или еще до завтрака. Квиллер у г р ю м о поздоровался. Я тут вытру немножко, объявила Рода. А я выпью чашку кофе, сказал Гамар. Хотите моего? предложил Квиллер п о д н я в кружку. Нет, спасибо. Пойду в кабинет, сварю чашечку своей смеси. Гомер похлопал себя по заднему карману и бодро зашагал в сторону кабинета, угловато двигая руками. Потрясающий старик, подумал Квилер. Пока с л е з а е ь возился с дверью, он поспешно проглотил булочку и кофе и пожелал за Тибетом в кабинет. Кто-то утянул мою метелку, п о ж а л о в а л а с ь Рода. Это я, отвечал ее муж, я ее в мусор бросил. Ты что, не можешь вытирать п ы л ь тряпкой, как все люди? И п о б р ы з г а й на нее той штукой, которая собирает пыль. Тот, кто был когда-то директором школы, навсегда им и останется, объяснила она Квиллеру. Любит быть боссом. Она взяла из кладовки тряпку и пошла к двери. По дороге яростно хлопая тряпкой по с т у л ь м и картотечным шкафам. Кто-то говорил мне, обратился Гомеру Квиллеру, что в Мускаунте нет такого понятия, как мастер по замкам, потому что нет замков. Так кто же тогда тут парень, что трудится над моей дверью? Мастер по замкам в этих краях умер бы с голоду, сказал Гомер. Но этот малый чинит холодильники, патефоны, пишущие машинки, все что угодно. Зачем вам замок между вами и м у з е е м Старый ф р а и м б е с п о к о и т Дверь, знаете ли, его не остановит, его и каменная стена не остановит. Меня волнуют не мертвые, ответил Филлер. Меня волнуют живые. х э л л о у и н скоро, шутники могут нагрянуть. Когда я был молодым, мы бывало под х э л л о у и н изображали приведения, особенно в тех домах, кого сильно не любили, вроде п р и д и р ы учителей и к а к о й н и б у д ь скряги. Ну и как вы изображаете приведения? Чикаго где я вырос, такого обучения не было. Насколько я помню, сказал старик, надо снаружи дома под плохо закрепленной доской прибить большой гвоздь или что-нибудь такое и привязать к нему длинную веревку. Потом туго натянуть веревку и водить по ней палкой, как с м ы ч к о м по скрипке. Звук отдаётся во всём доме. Вопли на чердаке, в стенах кто-то стонет. Сомневаюсь, чтобы это сработало на алюминиевой обшивке и фанере, которые сейчас используют. Люди лишают свою жизнь маленьких удовольствий. Всё синтетическое, даже еда. И ещё одним маленьким удовольствием, как я понял, было вырезать инициалы на школьных партах, сказал Киллер. Телефон, мисископ с стоит на старой школьной парти, на крышке которой вырезан инициалы ГТ. Вы можете о них что-нибудь сказать? В нижнем правом углу – это моя парта. торжествующе произнес Гомер. Ее п р и е з л и из старой школы у Черного ручья. Уши получила я тогда от учителя тростью по рукам за этот маленький шедевр. Был бы по умнее, вырезал бы чьи-нибудь другие инициалы. Для меня за этой парты сидел Адам д и н б л б е р р и Он был на четыре года мне старше. Так тот вырезал инициалы сына священника. Вот такое у него было чувство юмора. Да и сейчас не лучше. Исключили его из школы за розыгрыши. Никто никогда не воздал ему должное за его оригинальность и творческий ум. А еще на этой партии есть какие-нибудь ц е л ы Совсем мало. Я помню БО. Это что-нибудь обозначало? Это дед Мича Брюс Уилли. г Он пришел после меня. Выигрывал все конкурсы по фотографии, но буквы при этом называл только с закрытыми глазами. С открытыми у него не получалось. Кажется, что жизни людей в этом северном округе тесно переплетены. Задумчиво проговорил Квилер. Крепкая получается ткань. А вот в больших городах жизнь – это отдельные перепутанные нити. Вам надо об этом написать в вашей колонке, предложил Гамар. Пожалуй, я так и сделаю. Да, насчет Пираквила. Рода говорила мне, что вы что-то знаете о старых амбарах и немало. Это еще одна исчезающая традиция. Понастроили м е т а л л и ч е с к и х коробок как фабричные склады, но на этой ферме сохранился настоящий хороший амбар. Он ткнул рукой в сторону северного окна. Все эти стальные у р о д и н ы исчезнут, а он еще долго будет здесь стоять. У меня пока еще не было случая на него взглянуть, признался Квилер. л Тогда пойдемте, это красота. Гамар медленно встал, как будто по очереди открывая замочки на всех суставах. Вопреки общему мнению я состою не из пластмассовых костей на стальных шурупах. Все, что вы видите, это подлинные детали. Рода, выкрикнул он. Скажи Элу, чтобы оставил счет. Мы пошлем ему мучек. Камбару шли медленно, хотя глядя, как Гомер двигает руками и ногами, можно было подумать, что передвигается он достаточно проворно. Квиллер оглянулся на дом и увидел на подоконнике в кухне светло-коричневое пятно. Он помахал ему рукой. А амбар на ферме Гудвинтера был построен в классическом стиле с двускатной крышей. Стены его были когда-то выкрашены в красный цвет, а теперь на серебристо-серых досках остались лишь красные прожилки. С одной стороны к амбару примыкала пристройка, а с другой виднелись похожие на серое привидение остатки приземистой каменной силосной башни. Они шли молча. Не могу идти. И говорить одновременно, сказал запыхавшийся Гомер, безостановочно размахивая руками. с а р а й был дальше от дома, чем казалось к в и л л е р у и больше, чем он себе представлял. По мере того, как они приближались, он становился все больше и больше. К огромному размера двойным дверям поднимался поросший травой пандус. Теперь я знаю, что имеет в виду, когда говорят громадный, как ворота Амбара, сказал к в и л л е р Они постояли у пандуса, чтобы Гомер о т д ы ш а л с я перед подъемом. Когда он снова смог говорить, он пояснил: «Вороты должны быть широкими, чтобы вамбар могла въехать груженная сеном телега. Дверь в человеческий рост, вырезанная в большой двери, называется игольное ушко». Пока он говорил, внизу этой двери поменьше распахнулось окошечко, через него вышла кошка с раздувшимся животом и переваливаясь заковыляла прочь. «Это Клео», сказал Гамер. Она состоит в моем комитете, и в ее ведении находится контроль за грызунами. Каждый еще один выводок м ы ш е л о в о в на подходе. Лишние кошки вам, б а р е и никогда не помешают. А для чего эта пристройка? – поинтересовался Квиллер. Эфраим построил ее для карет. Говорят, у него были отличные кареты. Позже его сын держал там свой стэнлистиммер. После того, как Титуса Гудвинтера убили, его вдова купила Пирс Эроу. да еще и зворниками заметьте тогда это был просто шик все так считали потемневший от непогоды амбар стоял на массивном каменном фундаменте и с задней стороны там где земля шла наклонно фундамент был высотой в целый этаж в старые времена гу Двинтеры держали там скот и лошадей они медленно поднялись по заросшему травой пандусу и вошли в амбар через игольное ушко Старик обратил внимание Квиллера на том, как закрывалась дверь, на простые крючки с петлями, выкованные вручную здешним кузнецом. После солнца внутри было темно. Лишь несколько лучиков света падали из невидимых о к о ш е к на фасаде. Было тихо, только голуби не громко ворковали и хлопали крыльями. Надо открыть большие двери, чтобы было лучше видно, сказал Гомер. Здесь с каждым годом становится все темнее и темнее. Только сейчас к в и л л е р вдруг сообразил, что никогда не бывал внутри амбара. Он видел их на расстоянии, проносясь по шоссе. Правда, в владении к л и н г е н ш о и н о в тоже был амбар, где хранили яблоки, но он его так и не осмотрел. Сейчас, глядя вверх на необъятное пространство под крышей, крест на крест с колочены н из б р е н он чувствовал тот же благоговейный в о с т о р г какой охватывал его в готических соборах. и невольно задрал голову. Наверху синовал, пояснил Гомер, увидев, что его спутник не отрывая смотрит вверх. б р е в н о длиной шестьдесят футов, четырнадцать дюймов попереченьки. Все соединено в паз, никаких гвоздей. Это все белая сосна. Ее больше не найдете, у е е все вырубили. Он показал на следы топора и тесла. Основной этаж кумно. Доски толщиной в четыре дюйма. Чтобы выдержать телегу, груженную с т е н у м и л и эти чертовы печатные станки, требуется крепкий пол вроде этого. Только сейчас Квиллер заметил содержимое сарая. На усыпанном соломой полу были расставлены деревянные упаковочные ящики и д и к о в и н н ы е машины, напоминающие орудия пыток. Это только часть, продолжал старик, а остальные ящики внизу, в конюшне. Отец Джуниора был просто помешан на к н и г о п е ч а т а н и и Каждый раз, когда какая-нибудь старая мастерская закрывалась или модернизировалась, он покупал устаревшее оборудование. До составления описи у него руки не доходили, он даже ящики неудосужился открывать, просто копил коллекцию. Вот тут-то и начинается моя работа! Раздался позади них резкий голос. На фоне открытой двери виднелся силуэт Винса б о з в е л а Разобраться, что лежит в этих ящиках, занести все эти штуки в каталог, чтобы можно было открыть музей книгопечатания. Его пронзительный голос просто звенел в ушах. Легко можно было поверить, что обладатель такого голоса никогда не работал на аукционах. Вчера откопал о д е р е в я н н ы й прессе, XVIII век. п р о д о л ж а й Вильям Угамер. Я хочу вернуться в дом, пока ноги совсем не отказали. Колени начинают болеть. И он осторожно пошел вниз по пандусу. В этот момент на пандус скарабилась крохотная фигурка в крохотных синих джинсах и вытертом красном ситечке. В одной руке у нее было зеленое пластмассовое ведерко, а в другом желтый пластмассовый совок. Следом за ней сбежала взволнованная мамаша и позвала своим л о с негромким голосом: "Пупси, Пупси, сейчас же вернись!" Винс посмотрел на них и весь напрягся. Ты что, не можешь с ребенком справиться? – напросился он на мать девочки. Убери ее отсюда, здесь опасно. Верона схватила ребенка на руки, так что ведерко и совок полетели в разные стороны. Мое ведерко, мой совочек, закричала Пупси. Филлер подобрал их и обручил девочки. Скажи спасибо, шепнула Верона. Спасибо, машинально повторила Пупси. Когда они пошли по дорожке назад, она обернулась и с тоской посмотрела на а м б а р Есть в ней что-то неестественно взрослое, подумал Киллер, и какая-то она болезненно худенькая. б о з в и л л пожал плечами. Если вам интересно, я покажу, что я здесь отыскал. Он показал на замысловатую конструкцию с причудливыми ножками. Вот это Вашингтонский коленчатый пресс, 1827 год. Я нашел старые наборные кассы, примитивный цилиндрический пресс, клише, все время какие-нибудь сюрпризы, не устаешь удивляться. Открываешь ящики, никогда не знаешь, что в нем найдешь. Он поднял с пола лом и взломал один из зеленых н ящиков. Сверху он оказался напит соломой, похоже на ручную бумагорезальную машину. Все это очень увлекательно, сказал Пиллер. Потихоньку д в и г а я с ь д в е р и Подождите, завопил б о з в е л Вы еще и половины не видели. Должен признаться, сказал Пиллер, что меня не очень доинтересует техническое оборудование. К тому же некоторые из этих прессов выглядят какими-то я в о л ь с к и м и машинами. Он кивком показал на нечто среднее между швейной машинкой и г и л ь о т и н о й Это педальный пресс, отвечал знаток печатного дела. А это альбион, а вон тот к о л у м б и а н Когда рычаг двигается, орел ходит вверх-вниз. к о л у м б и а н был чугунным монстром, разукрашенным и з о б р а ж е н и е м о р л а змей и дельфинов. Потрясающе, уныло, сказал Киллер. Когда-нибудь вы мне обязательно расскажете обо всех этих замечательных машинах. Он посмотрел на часы и двинулся к Пандусу. Не хотите скушать с нами супчику? Спасибо за приглашение, но я жду важного телефонного звонка. б о с в и л взял радиотелефон, лежавший на одном из ящиков. Иду домой обедать, Верона, сказал он трубку. Томатного супчику с хот-догом, а? Они вдвоем закрыли большие двери, накинули грубый крюк и спустились по заросшему пандусу. Бозвелл уехал в своем ржавом фургоне, а Квиллер побрел назад к дому, довольный, что избавился от знатока с невыносимым голосом. Еще и говорит, будто фразами из учебника. Зачем ему радиофон? т е е л Мог бы просто встать на пандус да и крикнуть. Как эта хрупкая Верона в ы д е р ж и в а е т с столь, столь оглушительный напор? Его задевало, что она и Попси не в грош не ставились, что их словно бросовый товар могли отправить обратно в Питтсбург, если Винса н а з н а ч и т преемником миссис Коп. Сама мысль, что этот субъект претендует на место Айрис, была к в и л л е р у отвратительна. Когда он открыл дверь западного крыла, мимо его ног со свистом пронеслась ч и ш е е п у ш и с т а е и пролетела вниз по ступенькам. Квиллер сделал ему подножку и схватил двумя руками скользкое кошачье тело. Они вдвоем упали на кучу листьев. Эй, нет уж, нет уж, молодой человек, выговаривал коту Квиллер, когда т а щ и л его обратно в дом. Куда это ты собрался? На бал с кошками из Замбара? Или что тебя печатные станки заинтересовали? С этими словами он уронил кота на пол, и удивленный Коко приземлился на четыре лапы. Квиллер уже пришла в голову поразительная мысль, такая, что у него сам собой закрутился у с Что же именно лежит в этих не распакованных ящиках, спросил он себя. Печатные станки, а может быть что-нибудь другое?